Вперёд душа полна тоски, дорога всё трудней, но грёзы мирны и легки. Приснилась юность ей, богатство Блеск. Высокий дом На берегу Невы. Обита Лестница ковром Перед подъездом львы. Изящно убран пышный Зал. Огнями весь горит. О, радость! Нынче детский бал. Чу, музыка гремит. Ей ленты алые вплели В две русые косы. Цветы, наряды принесли Невиданной красы. Пришел Папаша. Сед, Румян, гостям мой зовет ну катя, чудо сарафан, он всех с ума сведет. Е люба! любюа без границ кружится перед ней цветник из милых детских лиц, голова как кудрей, Нарядны дети как цветы, Нарядней старики, плюмажей ленты и кресты со звоном каблуки танцует, прыгает дитя не мысли ни о чём. И детство резвое шутя проносится. Потом другое время, бал другой ей снится. Перед ней стоит красавец молодой, он что-то шепчет ей. Потом опять «Балы, балы, она хозяйка их». У них сановники, послы, весь модный свет у них. О, милый, что ты так угрюм, что на сердце твоём, Дитя, мне скучен светский шум. Уйдем скорей, уйдем. И вот уехала нас избранником своим. Пред нею чудная страна, пред нею вечный Рим. Ах, чем бы жизнь нам помянуть? Не будь у нас тех дней, Когда, урвавшись как-нибудь Из родины своей, И скучный север миновав, Примчимся мы на юг. До нас... Нужды над нами прав ни у кого, сам друг всегда лишь с тем, кто дорог нам. Живем мы, как хотим, сегодня смотрим древний храм, а завтра посетим дворец, развалины музей. Как весело при том делиться мыслью своей с любимым существом.